в которой он был в день ее принятия в львиное стойбище. Она была просто ошеломительной. Ее покрой конической формы туника с расширяющимися рукавами и цвет, так контрастирующий с цветом его кожи, но главное то, как она была украшена. вышивки были использованы светлоокрашенные иглы дикообраза и жилы животных. Абстрактное изображение Великой Матери, возможно, являлось копией резьбы на жезле, которая держала Аторо. Там были такие же концентрические круги, та же самая треугольная голова. Шармунаи должно быть дальние родичи племени Мамутои, где была сделана рубашка ранок, если бы они пошли северным путем, как советовал Талут, они непременно пришли бы к этому стойбищу. Когда они уезжали, сын Нези Данук сказал ей, что когда-нибудь он совершит путешествие в Зеландонию, чтобы проведать ее и Джандалара. А что, если Данук, повзрослев, пойдет этим путем, то если он или другой из племенем Мамутои будут схвачены Атаро, эта мысль укрепила в ней намерение положить конец власти Атаро. Атаро прижала жезл к себе и протянула Эйли деревянную чашу, сказала, поскольку ты, наша почетная гостья, и внесла свою долю в этот праздник, чем вызвала восхищение многих, Лона второго был полон сарказма «Позволь мне предложить тебе попробовать блюдо, приготовленное одной из наших женщин». Чаша была полна вареных грибов. Но что это за грибы? Понять было трудно. Шермуна перевела и добавила предостерегающее, будь осторожна. Но Эйла не нуждалась ни в переводе, ни в предупреждении. «Мне сейчас не хочется грибов». А Таро расхохоталась, услышав ответ Эйлы, как будто она именно этого и ожидала. Плохо! Она сунула руку в чашу, взяла пригоршню грибов и отправила в рот. Проживав, сказала, они восхитительны, и отправила в рот еще несколько горстей грибов, затем потянулась к чашке с перебродившим соком. По ходу пиршества она сушила еще несколько чаш, вскоре начал сказываться эффект выпитого. Она стала громко говорить, перейдя к оскорблениям. Одна из волчиц, которую сменили на посту возле загона, чтобы она могла принять участие в празднике, сообщила что-то предводительнице, а та затем подошла к Которой и что-то ей шепнула. Кажется, Ордиман хочет прийти и выразить... Благодарность от всех мужчин за угощение. От второго расхохоталась. Уверена, что они хотят благодарить не меня, а наших почетнейших гостей. Она повернулась к Ипадо. «Приведи старика!» Вскоре Ардиман, ковыляя, подошел к костру. Жандалар удивился, что тот обрадовался, увидев его. Ему стало любопытно, как живут остальные. «Итак, мужчины...» — Хотят поблагодарить меня за этот праздник? — спросила таро Да, Шаторо. Они просили прийти и сказать тебе. — Скажи, старик, почему я должна тебе верить? Ардеман стоял, опустив глаза, и всем своим видом показывала, что ему очень хочется исчезнуть. — Дрянь! Он ни на что не годен! В нем нет духа борьбы! — Аторо с отвращением сплюнула. «Остальные такие же. Они все ничтожества!» Она повернулась к Эйле. «Почему ты так привязана к этому мужчине?» Она указала на Джандалара. «У тебя не хватает сил освободиться от него?» Эйла подождала, пока шармона переведет, пользуясь моментом, чтобы обдумать ответ. «Я предпочитаю быть с ним. Я слишком долго жила одна. И что ты будешь делать с ним, когда он станет слабым?» И хилым, как ордиман, оттого презрительно взглянула на старика. Когда его инструмент будет не способен дать тебе наслаждение, он станет таким же ничтожеством, как и все остальные. Эйла опять дождалась конца перевода, хотя и поняла все. Никто не остается молодым вечно. Все зависит от мужчины, а не от его инструмента. Но от этого тебе надо избавиться. Он долго не протянет. Он лишь с виду сильный. У него не хватило силы взять Атороа. И, возможно, он испугался. Она расхохоталась и выпила еще чашку. Затем повернул Джандалару. Так оно и было. Заметь это. Ты боишься меня. Вот почему ты не мог взять меня. Джандалар понял ее и пришел в ярость. И есть разница между страхом и отсутствием желания, оторо Сила тебе не вызвать желания. И я не стал делить дар матери с тобой, потому что не хотел тебя. Шармона взглянула на Аторо, и, съежившись от страха, начала переводить, заставляя себя не смягчать выражений. эта ложь!» — взвизнула Аторо от негодования. Она встала и нависла одним. «Ты боялся меня, Зеландоний!» Я видела это, я дралась с мужчинами, а ты побоялся вступить в поединок со мной. Джандалар тоже встал, а вместе с ним Эйла. Несколько волчиц окружили их. Эти люди — наши гости. Шермуна тоже поднялась на ноги. Они были приглашены на наш праздник. Разве ты забыла, как надо принимать гостей? Да, конечно, наши гости — Насмешливо сказала Атаро. «Мы должны быть вежливыми и гостеприимными, иначе женщина подумает о нас плохо. И я покажу вам, как сильно меня тревожит